Глава одиннадцатая Первое возлияние В этот же год осенью Родион впервые в жизни напился Одно и то же спиртное действует на людей совершенно по-разному Кто-то смеется, кто-то дерется, кто-то плачет, а кого-то просто тянет поспать На Родиона алкоголь оказывал своеобразное действие Его могучий организм утилизировал выпитое спиртное так хорошо, что на следующее утро, а то и раньше, он просыпался в хорошем настроении, не испытывая при этом каких-либо неприятных ощущений, тем более похмелья. Именно поэтому выпить он мог очень много, но его слабым местом оказались мозги. От двух-трех стаканчиков веселящего напитка Родиону ничего не делалось. Но если он переходил некую грань в количестве выпитого, то его сознание переходило в режим автопилота. Со стороны это было незаметно. Он вел себя адекватно, не краснел, не бледнел, не шатался и не распускал слюни. Он вообще не был похож на пьяного. И только внимательный наблюдатель заметил бы у него некоторую остекленелость взора. Язык у него не заплетался. Но речь становилась односложной и какой-то механически вежливый. В такие моменты критическое отношение к окружающей действительности у Родиона снижалось, и временами он делал то, что в трезвом виде делать бы не стал. Впрочем, нравственный предохранитель в сознании работал исправно, поэтому Родион даже в пьяном состоянии рефлекторно вел себя прилично и не нарушал законов. И все бы ничего, если бы не алкогольная амнезия. Время, проведенное в состоянии автопилота, выпадало у Родиона из памяти. В зависимости от количества выпитого, это состояние длилось от нескольких минут до нескольких часов. Этот процесс казался Родиону неким скачком во времени и пространстве. А выход из состояния автопилота всякий раз оборачивался для него сюрпризом и чаще всего неприятным. Вот он сидит за праздничным столом, а потом вдруг оказывается в поезде который едет неизвестно куда, или просыпается в чужом доме у совершенно незнакомых людей. Но это еще ничего. Однажды после банкета на дне рождения своего начальника он пришел в себя, идущим по пустынной ночной дороге неведомо куда. Вокруг была глухая степь, а плечи оттягивал мешок неизвестного происхождения с двумя живыми поросятами. Только на другой день он узнал, что находится в 80 километрах от дома. В станицу он смог вернуться лишь через неделю. Очнувшись в незнакомом месте, Родион замирал и начинал вспоминать предыдущие события. Это удавалось не всегда, и во многих случаях ему приходилось вести расследование с изучением улик и опросом свидетелей. Но даже это помогало не всегда» и некоторые события для него навсегда остались тайной. Однако выпивал он крайне редко, и в молодости этим явлениям особого значения не придавал. Родион приехал в станицу на выходные, как раз к началу сезона консервирования овощей и фруктов на зиму. Мать ему обрадовалась и после обеда отправила его до одной своей торговой подруги за дефицитными в ту пору крышечками для закатывания стеклянных банок. Эта подруга работала на автолавке и жила довольно далеко. Крышечки были упакованы в картонную коробку средних размеров. Взяв коробку под мышку, Родион зашагал домой. На Январской улице его захватил дождь, и коробка подмокла. Некогда самую грязную улицу замостили, но тротуаров еще не проложили. Переждав дождь под большой акацией, промокший Родион заторопился дальше — Но у большого дома за синим забором коробка лопнула, и часть крышечек упала в грязь. Но не успел он за ними потянуться, как из калитки выскочила корпулентная тетка лет сорока, и, невзирая на свои немалые габариты, проворно начала собирать крышечки в фартук, приговаривая «Не переживай, Родя, сейчас помоем твои крышечки, и они станут как новенькие». Собрав крышечки, напористая женщина схватила ошалевшего Родиона под руку — И едва ли не силой затащил его в дом. Вырваться и убежать от явно ненормальной тетки Радиону помешала мысль о попавших в плен крышечках. Энергичная женщина с редким именем Манефа суетилась, как на пожаре. Она высыпала крышечки в тазик и приказала вымыть их двенадцатилетней дочери Фаине. Старшей дочери, восемнадцати летней Тамари, было приказано ухаживать за Радионом своим длинным носом скошенным подбородком и гладко зачесанными светлыми волосами, она напоминала Родиону гусыню и совершенно не нравилась. Вскоре Родион сидел за столом, укрытый пледом. Тетя Манефа приняла все меры, чтобы промокший Родион не простудился. Он пытался уверить мнительную хозяйку, что промокал под дождем сто раз и не болел после этого. Что он вообще ни разу в жизни не болел, в том числе и простудой. Но тетя Манефа его не слушала. Она чуть ли не силой укутала его пледом и ловко накрутила ему на ноги байковые портянки. А для гарантированного предотвращения возможного насморка было решено дать Родиону выпить. На его отговорке тетя Манифа сказала, «Я знаю, Родион, что водку ты не любишь и уважаешь коньячок». И на столе тут же появилась бутылка трехзвездочного напитка. Такая осведомленность посторонней женщины сильно его удивила. И он начал подозревать, что здесь все не так просто. Первый стаканчик он выпил в надежде отвязаться от назойливой хозяйки, но не тут-то было. Все завертелось в бешеном темпе, и не успел Родион что-либо предпринять, как стол оказался уставлен тарелками с холодцом, колбасой, пирожками и фруктами в большой вазе. На зов тети Манефы из недр дома появился ее муж с бутылкой самогона в руке — Было заметно, что этот худой мужичок сорока с лишним лет давно смирился с ролью статиста при своей энергичной супруге. За весь вечер он не сказал ни слова. За исключением фаинки, надраивающей Родионовой крышечки, все расположились в горнице за столом, и тетя Манеева объявила тост за дорогого гостя. Пришлось выпить еще один стаканчик. Родиону подливали коньяк а тетя Манефа с мужем довольствовались самогоном. Ласково улыбаясь, тетя Манефа спросила, «Родион, как тебе наша Тамара? Симпатичная?» Родион покосился на сидящую рядом Тамару, затем глянул на ее внушительные ногти и ответил как можно дипломатичнее, «Да ничего так, девушка, вполне». Тетя Манефа всплеснула руками и заголосила «Ой, как хорошо, ведь наша Тамарочка тоже тебя любит, правда, доча?» «Да, мамочка». Тамара густо покраснела, повернулась к Родиону и неловко чмокнула его в щеку. Родион сделал движение «увернуться», но было уже поздно. В двери заглянула Фаинка и позвала мать. Тетя Манефа вышла из комнаты, но быстро вернулась. Родион уже поднялся уходить, но она посадила его на место и сказала, что крышечки перемыты, уложены в новую коробку и отправлены с Фаиной к нему домой. Он снова сделал попытку удалиться, но тетя Манефа сказала, что сейчас к ним придет его мать, и ему не надо никуда уходить. Родион спросил, зачем? Как это зачем? Мать должна знать, на ком сын женится. Кто женится? — Ой, Родион, ну не надо так поворачивать. Только что чувства открыли, перед родителями поцеловались. Все яснее и ясного. Чего тебе еще надо? Господи, да какая же вы красивая пара! Вот уж Гавриловне радость будет. Где она такую невестку еще найдет? Наша Тамарочка такая рукодельница, искусница каких поискать. К великой радости и тете Манефы Родион только кивнул головой. Она поняла, что коньяк начал действовать, и победа не за горами. Впервые в жизни Родион выпил 300 грамм крепкого алкоголя. С непривычки опьянел и перешел в состояние робота. Он утратил волю к сопротивлению, и общение с внешним миром свел к размеренным кивкам головой. Фаина отдала крышечки Родионовой матери Полине Гавриловне и на вопрос о том, как сам Родион, ответила, что он сейчас женится на ее сестре Тамаре. Родионова сестра Нина сказала «Ух ты!» и побежала на огород сообщить горячую новость бабушке Фроси. Мать подумала, что ослышалась, и начала спрашивать девочку. — Как это женится? — Обыкновенно. Все сидят в горнице, за столом, празднуют и вас ждут. — А он давно вашу Тамару знает? — Нет, сегодня познакомились. И вот так сразу же и свадьба?» Фаина по-взрослому вздохнула, сморщила лоб и повторила чьи-то слова. «А чего ждать, пока молодость пройдет?» У Полины Гавриловны закружилась голова, и она села. История выглядела полным бредом. Иногда люди женятся быстро, но все-таки не по дороге из магазина домой и вдобавок на незнакомой прежде девушке. Матери стало ясно, что Родион куда-то влип. Она сняла фартук и в чем была, пошла вслед за Фаинкой. В отличие от Родиона, мать знала тетю Манефу и знала не с хорошей стороны. Тетя Манефа встретила ее во дворе и заголосила «Здравствуй, свашенька дорогая! Как хорошо, что ты пришла! У нас такая радость, такая радость! Но не обессудь, Полина! Родион теперь у нас будет жить. Уж не обижайся!» «Чего ты городишь, Манефа? Он в городе живет, на заводе работает, и в понедельник ему на смену выходить. И на что ему завод тот сдался? В станице работы хватит!» Зайдя в дом и увидев сына за столом, Полина Гавриловна сразу поняла, что Родион не в порядке. Таким она его еще не видела. Родион был каким-то деревянным. Даже холодец он ел как-то механически. Он делал это без отвращения, но и без удовольствия. Посмотрев на мать пустым взглядом, он отложил вилку и степенно кивнул ей головой. Полине Гавриловне даже в голову не пришло, что Родион просто-напросто пьян, так как внешне он не походил на обычного пьяного человека. Тетя Манефа на приглашала сесть за стол, но мать не обращала на нее внимания. Глядя на Родиона через стол, она спросила его, «Родион?» «Ты, правда, здесь остаешься жить?» Родион важно кивнул головой и вернулся к холодцу. Мать поняла, что в этом балагане можно свихнуться, и пошла на выход. Тетя Манефа шла позади и тараторила что-то укоризненное, но Полина Гавриловна ее не слушала и, выйдя за калитку, ушла, не попрощавшись. Дома ее ждала встревоженная бабушка Фрося. После рассказа матери она запричитала «Ах, ты ж змея ползучая! Чтоб тебе бесенюкой подавиться, опоила внучека моего, одурманила ангелочка доверчества, чтоб тебя причина взяла!» Полина Гавриловна была здравомыслящей женщиной и ко всяким таким колдовским штучкам относилась скептически. Но в этот раз с выводом бабушки Фроси согласилась. Уж очень странно вел себя Родион. Требовалась помощь специалиста. И Нинку отправили к бабушке Анфисе с тревожным сообщением. Бабушка Анфиса прониклась, бросила все дела и начала готовить в качестве противоядия отворотное зелье. Готовые отвар она обещала рано утром доставить сама. Вечер и ночь прошли в напряженном ожидании. Родион очнулся на рассвете, когда все еще спали. Он лежал в незнакомой комнате, в чужой кровати, с какой-то девушкой под боком. Минут пять он смотрел в дощатый потолок и пытался вспомнить события предыдущего вечера. На этот раз, хоть и фрагментарно, к Родиону память вернулась, и он понял, что угодил в ловушку, из которой надо немедленно бежать. Стараясь не разбудить Тамару, он вылез из постели, быстро оделся, и тихо покинул чересчур гостеприимный дом. Очутившись во дворе, он цыкнул на собаку, прошел к туалету, облегчился и огородами задал дёру. Увидев Родиона в нормальном состоянии, мать с бабушкой, не спавшие всю ночь, обрадовались и посадили его завтракать, оставив вопросы на потом. Едва он встал из-за стола, как пришла бабушка Анфиса с готовым отваром. Родион коротко поведал о случившемся накануне. Баба Анфиса спросила, «Ты пил из ее рук?» «Ну да, а потом все плохо помню. Такое со мной первый раз. Родя, а сейчас тебя не тянет к Энте и Тамаре?» «Нет, баба Анфиса, наоборот, отталкивает. Да так, что хочется как можно быстрее отсюда смыться и не видеть больше этих рож». «Дура Энта Манефа!» «Нашла, кого привораживать». «К нашему Родиону никакая порча не пристанет, потому как он и сам на такие вещи гораст, только не знает, как этим пользоваться». Со временем бабушка Анфиса научит Родиона некоторым приемам внушения. Но в этот раз его занимали другие вопросы. «Самое удивительное, я их раньше не знал. А вот тетя Манефа меня откуда-то знает. Даже мои привычки знает. Тут какая-то темная история». «Зачем я им нужен вообще? Причем именно я, а не кто-то другой. Прям загадка. Вот кто мог ей про меня рассказать и зачем?» Для бабушки Фроси никакой загадки в этом не было. С ее точки зрения, в желании любым способом заполучить дорогого внука в зятья, не было ничего удивительного и неестественного. Но мать более трезво оценивала ситуацию. Подумав, она сказала, «Если кто и мог ей про тебя рассказать, Так это твой крёстный. Он с этой манефой когда-то шашни крутил». Родион нахмурился. Речь шла о материном брате Дмитрии, приходившемуся Родиону крёстным отцом. Поссорившись, Родион уже полгода не разговаривал со своим дядей. До этого они всегда были в хороших отношениях, и Родион при случае без всяких церемоний навещал дядю Митю, а при нужде выручал его чем-нибудь. В последнее время за какую-то провинность дядю Митю перевели из шоферов в слесари и тем самым оказали ему медвежью услугу. В зарплате он немного проиграл, зато сильно выиграл на шабашках. Однако со слесарями часто расплачивались могорычом, и дядя Митя начал спиваться. По этой причине у него бывали неприятности, но дядя Митя был везучим человеком и всякий раз каким-то образом выкручивался. Однажды подвернулся добрый Могорыч. Дядя Митя не рассчитал селенок и вырубился прямо на рабочем месте. Товарищи по работе решили убрать его с глаз долой. Они затащили его под ремонтируемый грузовик и привязали его руки к кардану, якобы он там что-то делает. Только сели они перекурить, а тут сам директор автохозяйства нагрянул и давай ругаться. Увидел, что дяди нет, и спрашивает, где Дмитрий Егоров. Ну, ему и показали. Заглянул начальник под машину, выпрямился и, обозвав всех лодорями, лишил месячной премии. Всех, кроме дяди Мити, которого на ближайшем профсоюзном собрании поставили в пример остальным слесарям. Но дома ему так не везло. В семье начались скандалы, и тетя Надя, жена дяди Мити, принялась бороться с его пьянством всеми способами. В то мартовское воскресенье Родион с утра решил проведать крёстного и подарить ему собственноручно изготовленный кухонный нож. Дядя Митя был дома один, но из-за сильного похмелья он не мог даже встать с постели. Ни денег, ни выпивки, чтобы опохмелиться, у него не было. Родион ему посочувствовал, но помочь тоже не смог, так как денег у него с собой тоже не было. Тогда дядюшка попросил его принести хотя бы свеженькой холодненькой водички, Чтобы не таскаться с кружкой туда-сюда, Родион взял сразу трёхлитровый бидончик и вышел во двор. Бассейна в ту пору у дяди ещё не было, и его роль играла двухсотлитровая бочка под водостоком. Снег уже сошёл, но по утрам ещё подмораживало. Разбив лёд, Родион зачерпнул бидончиком воду и вдруг заметил в замёрзшей лужице на земле что-то красное. Приглядевшись, он понял, что это вмёрзшие в лёд «Десять рублей!» Пожав плечами, он вернулся в дом. Дядя Митя припал к бидончику. Почувствовав некоторое облегчение, он сел на кровати. Родион сказал, «Жалко десятку». «Какую десятку?» «Обычную десятку. Возле бочки во льду лежит. Она ж бумажная. Пропала, должно быть». «Ты не издеваешься надо мной?» «С чего бы?» «Ладно». «Попробуй только набрехать». Дядя Митя, кряхтя, надел телогрейку и вышел во двор. Увидев деньги, дядя оживился и велел Родиону принести топорик. Племянник энтузиазма не проявил, и дядя его отругал. «Вырос с елку, а ума с иголку. Ничего с этой десяткой не сделается. Высохнет и будет как новая. Выруби ее аккуратно вместе с куском льда, а я пошел электроплитку искать». Лёд был растоплен в сковородке, купюра высушена утюгом, и Родион отправился в магазин за водкой. Для себя он купил полкило вкусной свиной колбасы, и вскоре они уселись с дядюшкой за стол. Дядя Митя хотел налить стаканчик водочки Родиону, но тот отказался, сказав, что не любит водочного запаха и вкуса. Дядя возмутился. иди какая цаца водка ему не такая. А что ж тебе такое? Может, коньяк? — Ну, если выбирать, то коньяк лучше, от него меня не тошнит. — Извиняйте, ваше благородие, на коньяк мы небогатые, перебьетесь и так. Родион не ответил, а приналек на колбасу. Опохмелившись, дядя Митя обрел живость и завел осмысленный разговор. — Откуда там взялась эта десятка? — Тут и думать нечего, ее водой принесло. Снег таял, ее и вымыло. «Откуда? Там кроме бочки ничего нету». После этих слов дядя хлопнул себя по лбу, вскочил с места и сказал «Пошли!». Вооружившись ломами, они сдвинули бочку с места и нашли под ней еще четырнадцать десяток. Это была потерянная заначка. Полгода назад дядя Митя запрятал под бочку левый заработок, а наутро забыл про это место. От приятного сюрприза дядя впал в экстаз. Родион заметил идущую к дому тетю Надю и, не желая присутствовать при скандале, отправился во свояси. Зайдя во двор, тетя Надя увидела, что муж уже под хмельком и набросилась на него с руганью, а дядя Митя не нашел ничего лучше, как свалить вину на Родиона. Якобы племянник, увидев, что дядя с утра трезвый, сходил в магазин за водкой и насильно заставил его выпить. Тётя Надя прибежала до Коноваловых и ругалась до тех пор, пока бабушка Фрося не прогнала ее со дворопалкой. А Родион с того дня перестал общаться с дядей. Впрочем, Бог наказал дядю Митю. Он не успел куда-нибудь запрятать еще мокрые найденные деньги, и эти 140 рублей были конфискованы тетей Надей. Мать заметила, что при упоминании дяди Мити Родион поморщился и сказала «Да сходи уже, помирись с ним, он ведь тоже переживает, сколько раз мне каялся». Родион махнул рукой и отправился до крестного. В дом он заходить не стал, а вызвал дядюшку на улицу. Дядя Митя Родиону обрадовался, попросил извинения за былое, и общение восстановилось. Но, хотя они и помирились, былой сердечности в их отношениях не осталось. Родион расспросил дядюшку про тетю Манефу, и через пять минут ему стала ясна подоплека случившегося. Но в чем дело, он дяде не сказал, хотя тот сгорал от любопытства. Последний раз Родион приезжал в станицу месяц назад. По дороге с автостанции он встретил бывшего одноклассника Витю Папа, и они поговорили о том и сём. Витя невероятно повезло. Он выиграл по лотерейному билету «Волгу», но был в плохом настроении из-за разногласий с отцом. Витя хотел получить автомобиль, а его отец хотел загнать билет под двойной или даже тройной цене машины. В те годы личные автомобили вообще были в цене, а выигранные по лотерее особенно, потому что в случае суда они не подлежали конфискации. Родион не подозревал, что на них смотрит его крёстный. Дядя Митя стоял недалеко возле обувного магазина и разговаривал со своей бывшей любовницей Манефой. Заметив Витю Папа, он с горечью сказал «Везёт же некоторым». «Видишь, стоит. Недавно он Волгу по лотереи выиграл». Тётя Манефа проследила за его взглядом и сказала «Так этот высокий, он же вроде твой племянник». — Племянник, черти б его забрали. Молоко на губах не обсохло отуда же. Слово не скажи, обижается, аристократ сопливый. Водка ему не подходит, коньяк подавай. Тфу! Дядя Митя раздраженно плюнул, повернулся и зашагал по своим делам. А тетя Манефа из его слов поняла, что Волгу выиграл Родион. Это заблуждение и спровоцировало ее дальнейшие поступки. Уж очень ей хотелось иметь зятя с машиной. Вернувшись, Родион объяснил домашним причину интереса к нему тете Манефы. Бабушка Анфиса хмыкнула, лукаво подмигнула Родиону и сказала, «Успокойся, Роди, я ее отважу, есть на нее средства». И отвадила. Чем именно, бабушка не призналась. Но с того дня тетя Манефа при случайных встречах буквально шарахалась от Родиона. Месяца через три по дороге с автостанции Родион снова повстречался с Витей Попом. Возле быткомбината Витя протирал бархоткой зеркало у новенькой «Волги». Родион поздоровался, и они обсудили машину, а также прочие новости. Родион хотел уже идти, но Витя его задержал. Виляя глазами, он спросил. «Родион, ты знаешь Тамару Пронькину?» «Это какая Тамара?» «Живет по Январской». У её матери имя чудное — Манефа. — Вон ты про кого! А я и не знал, что у неё такая фамилия. А что? — Я слышал, у тебя с ней что-то было? Витингтон не понравился Родиону, и он стал разговаривать осторожно. — Нет, ничего серьёзного не было. Познакомились случайно, посидели вечерок. А продолжения не было. Ну, не в моём, она вкусе. Да и я ей, должно быть, не понравился. — Точно? С того вечера по сегодняшний день я ее не видел. — Она тебе нравится, что ли? — Ну, в общем, да. Я с прошлого года с ней не могу познакомиться. Девушка скромная, на танцы не ходит, в кино только на дневной сеанс вместе с сестрой. Сто процентов девственница. Родион подивился разнообразию мужских предпочтений и сказал, — Ты, Витя, еще не привык к своему новому положению. «Раньше ты был один из массы, а сейчас стал завидным женихом с автомобилем. Тебе уже не нужно дарить девушкам цветы, провожать до дома, уговаривать их родителей и все такое. Сейчас тебе достаточно шевельнуть бровью, и любая красотка будет в экстазе, что ты на нее обратил внимание. А про эту Тамару и говорить нечего. Только моргни, и она твоя навеки. Потом и захочешь, да не избавишься». «Нет, Тамара не такая». «Шевеление бровями на нее не подействует, потому что при встрече она вообще на меня не смотрит. Она просто не знает, что у тебя есть машина». «Так ей об этом письмом надо сообщить?» «Нет, это грубо и неэтично. Ты просто покажи им свою машину. Припаркуйся возле их двора. Выйди из машины и начни искать на земле потерянный рубль». «Да я же его там не терял». «Это не имеет значения». Выйдет тетя Манефа и начнет тебе помогать. А ты в этот момент попроси воды помыть коврик. Мол, автомобилю всего неделя, а уже коврик вымазался. Больше тебе говорить не придется. Всей семьей они вымоют салон и польют его духами. Они так любят машины? Просто обожают. Не успеешь оглянуться, как окажешься за столом рядом с Тамарой. А тетя Манефа назовет тебя любимым зятем. Оттуда тебя уже не выпустят. «Прямо сказка!» «А откуда ты знаешь, что все так и будет?» «Витя. Это сработает возле любого дома, где живет незасватанная девица». «Циник ты, Родион. Только у меня коврики чистые. Это не беда». Родион открыл дверцу и оставил на коврике грязный след. От такого надругательства над «Волгой» хозяин машины болезненно сморщился, но Родион ему посоветовал — «Не теряй времени, езжай прямо сейчас, потом спасибо скажешь». Витя последовал совету и вскоре женился на Тамаре. Но Родион так и не дождался от него благодарности. Более того, Витя перестал с ним здороваться.